ЭПИЛОГ Олег спит, раскинувшись на кровати, а я не могу на него наглядеться. Почти не сплю уже несколько месяцев. Стоит закрыть глаза, мне снится пистолет в руке бывшего мужа, выстрел и боль. Невыносимая, рвущая душу боль потери. Дмитрий взят под стражу. Я знаю, что больше никогда его не увижу. Слишком много на нем грехов. Алиса написала заявление, еще больше закопав моего бывшего мужа. Срок, который ему светит, огромен. Я не хочу даже думать о том, что с ним будет. Но предательская жалость, словно игла, постоянно колет мою душу. Галина Степановна жива, но парализована и, по прогнозам врачей, никогда не восстановится. Это даже страшнее тюрьмы, быть заключенной в собственном немощном теле. Олег оплатил ее пожизненное пребывание в клинике. Он принял ее нелюбовь, как данность, и навещает мать. Возвращается от нее с глазами, полными боли. Это его крест, его чистилище, в которое меня он не впускает. Алиса выписалась из больницы. Нет, она не станет больше прежней. Инвалидная коляска – ее приговор. Но любовница моего бывшего мужа переосмыслила жизнь. У Милаши теперь есть настоящая любящая мама и бабушка. Они забрали девочку и растят ее в заботе и неге. Я очень надеюсь, что крошка никогда не узнает о пережитом ею кошмаре. Амалия стала хозяйкой своего детища. Ресторан принадлежит ей полностью. И, скорее всего, скоро она станет еще и счастливой женой. Михаил наконец-то осмелился сделать предложение своей школьной любви. Моя Буська выздоровела. Олег купил ей новую квартиру. Слишком страшно было возвращаться туда, где ее чуть не убили. Она ждет появления крестника. И настроена весьма решительно в плане его воспитания. Сергей Павлович руководит моим предприятием и распоряжается подаренным мне генералом имуществом. А я... «Я счастлива. Ведь рядом со мной он. Тот, за кого и жизнь отдать не страшно». «Тише!» – шепчу я, поглаживая живот. «Малыш сегодня двигается слишком активно. Наш сын, наверное, будет футболистом?» Сонно бормочет мой любимый мужчина, кладет руку на мой живот. «А мне кажется, я задыхаюсь». Самый сильный мой страх, что мой ребенок будет не принят и нелюбим моим мужчиной, выползает сквозь поры в коже, ядовитый и испаренный. Наш? Шепчу, боясь пошевелиться и разрушить эту странную идилию. Ты уверен? Я же говорил тебе, Лира. Нельзя любить женщину и не принять ее продолжение. Он наш сын. Но я хочу дочку. Так что не расслабляйся. Будем стараться, пока у нас не получится папина-принцесска. Это важное условие. Учти. Именно принцесса. Я хочу покупать япони и кукол. Мне страшно. Я боюсь, что ты постоянно будешь видеть в нем мою ошибку. Олег, подумай хорошенько, пока еще не поздно. В нем течет моя кровь, Лира. Это мой малыш. «Какая ты глупая. Я люблю тебя, моя лира. Жизнь положу, чтобы сделать вас счастливыми. Мне без тебя целого мира мало», — шепчу я. Олег молча вскакивает с кровати. «Я любуюсь его телом. Не могу отвести взгляд. Возбуждение накатывает сладкими спазмами. Я люблю его. Я верю ему. Я больше никогда не усомнюсь в нем». «Прости, я не при параде!» Лицо Олега такое странное. Смешно. Он завернут в простыню, стоит на одном колене. Мой мир взрывается счастьем. В его руке бархатная коробочка. «Слушай, ты принимаешь предложение руки и сердца от голых сумасшедших мужиков? Или фрак надеть?» «Только если вместе с трусами...» А то, боюсь, не удержусь и наброшусь на тебя с весьма прозрачными намерениями. Смеюсь я. Но меня вполне устраивает простыня. Тогда ты выйдешь за меня замуж, Лира. Заметь, я еще никому ничего не предлагал дважды. Так что, чтобы ты не ответила... Да. Перебиваю я его нервно-шутливый спич. Да. Не отдам никому... «Он смешной и маленький, мой сын». Крошечные пальчики, смешной носик и легкий пушок на голове. Я, прижимая к груди свое продолжение, чувствуя, как она наполняется молоком, пропитывает сорочку. Федор Олегович Балмосов – маленький принц, наследник империи. Мы с Олегом решили, что наш сын никогда не узнает, как он появился на свет». «Точнее, так решил мой любимый муж, а я не оспорила его условия». «Он похож на тебя, Лира. Отец бы гордился», — шепчет Олег, рассматривая крошечного младенца. «Мое сокровище». Сердце сжимается. «Отец бы гордился? Кем? Что имеет в виду Олег?» «Мой самый большой страх снова просыпается где-то в душе». «Да». Генерал бы гордился своим сыном и его благородством, но клешни и реального страха тут же разжимаются, когда я вижу улыбку на лице любимого мужа, мягкую и в то же время гордую. «Так что, ты дашь мне подержать нашего сына, жена?» Я смотрю, как аккуратно Олег берет на руки мое продолжение, и в груди словно лопается натянутая струна. Взгляд этого сильного, уверенного в себе мужчины не может лгать. Он полон восторга и гордости. Он настоящий. «Мы воспитаем его счастливым», — шепчу я, боясь разрушить идилию отца и сына, тонкую связь, которая именно сейчас витает в воздухе дорогой больничной палаты. «Мы его вырастим любимым, Лира. Это самое главное. Я тебе». Обещаю. В голосе Олега боль, которая может унять только настоящая, всепоглощающая любовь. И ее вам не хватит на целый мир, наш мир. Я люблю тебя. Люблю больше жизни.